Первое – нахождение других видов поведения для их подкрепления. Первая стратегия – вовлечь пациента в такое поведение, которое можно подкреплять взамен подлежащего гашению. Согласно принципам формирования или шейпинга, которые будут обсуждаться позднее, пациента нужно заставить делать что-то немного лучше, чем обычно, а затем быстро применить подкрепление. Когда дело касается пациентов с ПРЛ, может потребоваться интенсивное использование стратегии решения проблем в сочетании с неиссякаемым терпением. Однако в случае настойчивости как терапевта, так и пациента обязательно появятся поведенческие улучшения. По крайней мере, улучшение появится после того, как пациент поймет, что терапевт не собирается идти на уступки и подкреплять поведение, которое, по мнению обеих сторон, подлежит устранению. Долгосрочная задача – установить связь между адаптивным поведением решение проблем и более подкрепляющими последствиями, чем те, которые связаны с неадаптивными видами поведения. Второе- Поддержка. В режиме гашения необходима валидация желаний и потребностей пациента, а также участливое признание трудностей терапии со стороны специалиста. Проблема, скорее, заключается не в том, чего хочет или в чем нуждается пациент, а в том, как он этого добивается. Поэтому терапевт должен приправлять гашение большой дозой поддержки и эмпатии. Эта задача может показаться терапевту необычайно трудной, особенно тому, который чувствует вину из-за необходимости отказывать пациенту в его желаниях и потребностях. Некоторые терапевты пытаются справиться со своими болезненными чувствами, эмоционально отдаляясь от пациентов, то есть ведут себя подобно индивидам с ПРЛ, впадая в крайности или «всё», Или ничего. Возможная тактика – переносить страдания вместе с пациентом, продолжая гашение поведения. Пример. Отец, который в наказании шлепает ребенка и говорит, что ему самому при этом больнее, чем ребенку. Можно применить ориентирующие и дидактические стратегии, а также стратегии обязательств. Зачастую пациент воспринимает гашение как нечто искусственное и эмоционально отдаляющее. В этом случае полезно объяснить ему, зачем используется гашение, а также возобновить обязательства пациента по работе над целевым поведением. Из сказанного выше можно сделать три главных вывода. Во-первых, когда к пациенту начинает применяться режим гашения, терапевт должен найти в себе мужество и обязаться его поддерживать. Во-вторых, при гашении поведения... Имеющего функциональное значение для индивида, терапевт должен помочь пациенту найти другое, более адаптивное поведение, которое будет функционировать так же или даже лучше и обязательно подкреплять новое поведение. В-третьих, применяя к пациенту режим гашения, терапевт должен его поддерживать. Гашение – это не средство наказания пациента.